Глава сороковая. Демон воплоти. Изабелла резко выдернула подбородок из его хватки и, глядя ему прямо в глаза, твердо произнесла. — Я не понимаю, о чем ты говоришь? Виторио сузил глаза, его лицо исказилось презрением. — Ты сказала, что на острове тебя держали как пленницу, — прошипел он, приближаясь к ней еще ближе. Но ты забыла упомянуть, что встретила там Рафаэля. И, судя по всему, вы прекрасно проводили время вместе. Изабелла сжала руки в кулаки, стараясь сохранять хладнокровие. Внутри у нее бушевала буря, но волна облегчения промчалась по душе. Он не знает о прошлой ночи. Она набрала в легкие побольше воздуха и с вызовом произнесла. "Да". «Я солгала тебе». Она подняла подбородок, ее глаза вспыхнули гневом. «Ты и так принес только горя Рафаэлю и его семье. Ты убил его родителей, а ему чудом удалось спастись». Виторио замер. Лицо на мгновение утратило холодное выражение, но в ту же секунду в глазах вспыхнула ярость. «Значит, ты поверила пирату, а не своему жениху». Взревел он, и его голос эхом отразился от стен. «Рафаэль не пират!» — бросила она в ответ. «Это ты искалечил его судьбу!» На его лице появилась ядовитая усмешка. Он склонился к ней, его голос звучал низко и зловеще. «Значит, Катарина была права! Ты влюблена в него!» Изабелла похолодела. Но старалась сохранить невозмутимость. Ее молчание лишь подогрело его гнев. Что ж, он усмехнулся, в его глазах вспыхнуло мрачное торжество. Тогда же лучше я заставлю тебя смотреть, как он будет болтаться на виселице. Сегодня утром его схватили мои люди. Изабела побледнела, но сердце оборвалось. Ты лжешь, прошептала она. Но голос предал ее, дрогнув от ужаса. Виторио с холодной усмешкой бросил что-то на подушку рядом с ней. Маленький серебряный медальон мягко звякнул, падая на ткань. Изабелла узнала его сразу. Это был медальон Рафаэля, тот самый, с которым он никогда не расставался. Она ощутила, как земля ушла из-под ног. Голова закружилась, а перед глазами все потемнело. Медальон лежал перед ней как доказательство того, чего она боялась больше всего. «Теперь ты мне веришь!» — прошептал Виторио с мстительной усмешкой. «Он обречен, и ничто в этом мире не спасет его от смерти!» Изабела почувствовала, как ее сердце сжимается от боли. Она не могла позволить этому случиться. Она не могла потерять его. Не сейчас, когда все только началось. — Ты дьявол, Виторио! — воскликнула Изабелла. Ее голос дрожал от ярости и боли, но предательские слезы уже катились по щекам, оставляя соленые дорожки на бледной коже. Виторио смотрел на нее с холодным презрением. Его губы искривились в усмешке. — Ты права, Изабелла! — прошипел он, В его глазах сверкнуло зловещее пламя. «И теперь я превращу твою жизнь в ад!» Он бросил на нее последний взгляд, полный ненависти и торжества, затем резко развернулся на каблуках и вышел, громко хлопнув дверью. Комната погрузилась в гробовую тишину. Лишь эхо удаляющихся шагов Виторио разносилось по коридорам, словно отзвук неотвратимого приговора. Изабелла осталась одна. Ее руки сжали медальон так крепко, что острые края врезались в кожу. Но она не обращала на это внимания. Украшение все еще хранило тепло его тела, его прикосновений. «Рафаэль!» — прошептала она. И боль в ее голосе могла бы разорвать даже каменное сердце. Слезы хлынули с новой силой. Она опустилась на колени, прижимая медальон к груди словно это могло вернуть его обратно, защитить от беды. Изабелла шла, как во сне. Ее шаги были тяжелыми и непостижимо медленными. Она вошла на кухню, глаза безжизненно смотрели в пространство, не видя ничего, кроме глухой пустоты, охватившей ее душу. Рука сама собой потянулась к ножу. Его холодная рукоять моментально оказалась в ее пальцах. Стиснув его крепко, она медленно подняла острие, ощущая, как оно отражает слабый свет в комнате. Сердце, разорванное болью, казалось, уже не могло выдержать. Она направила нож в область этого сердца, которое перестало чувствовать радость, было опустошено. Но в этот момент, как будто под влиянием какой-то силы, ее рука замерла. Она ощутила, как эта ледяная тяжесть, которая терзала ее душу, медленно исчезает, уступая место решимости. «Нет», — прошептала она вслух, — «я не позволю Виторио победить. Это не он, а я превращу его жизнь в ад. Мне больше нечего терять». Ее дыхание стало более ровным. Сильно сжав зубы, она отбросила нож в сторону. Теперь ее шаги, хоть и тяжелые, но полные решимости, направились обратно в ее комнату. Этот мир, который мог казаться для нее безнадежным, вдруг наполнился силой, которую она не осознавала раньше. Она сделала свой выбор. Виторио никогда не победит ее. Изабелла едва осознавала, как пролетели четыре дня, как будто они были всего лишь частью какого-то безумия. Она не могла отделить одно от другого. Каждое движение было механическим, словно она стала частью чего-то, что не могла контролировать. Мама пыталась что-то сказать, ее голос был полон беспокойства. Но Изабелла не могла воспринять ни одного слова. Каждое слово, казавшееся столь важным, Исчезала, как только касалась ее ушей. Она видела ее лицо, тревожно нахмуренное, но не могла отреагировать. Как и с отцом, он несколько раз приходил, но вместо того, чтобы услышать его слова, она лишь видела, как он стоит рядом с ее постелью с угрюмым выражением на лице. В его глазах была боль, но Изабела оставалась холодной и пустой. Ее тело было здесь, но душа оставалась где-то далеко, в том моменте, который она уже не могла вернуть. Она помнила, как приезжал портной и с тревогой смотрел на нее, словно вглядываясь в ее душу, пытаясь найти что-то, что могло бы вернуть ее к жизни. Его руки нежно прикладывали ткани, мерили ее, а глаза не могли скрыть беспокойство. Она ощущала, как каждый штрих, каждый завиток кружева на платье как будто сжимаются вокруг ее тела, обжигая кожу. С каждым часом свадьба с герцогом Торенти становилась все более реальной, как неизбежная участь, которую она должна была принять. Но этот день настал, и она знала, что ее жизнь больше не будет прежней.